Немного ниже Баликун-Гоми, в Хуанхэ впадает река Шакугу, пробегающая в глубокой траншее по луговому плато. Сама Хуанхэ возле Гуйдуя немного разве шире, чем у гуми и, пожалуй, не глубже, если только не мельче. Вообще, на самом верхнем течении Желтой реки, от ее истоков до оазиса Гуйдуя, не только пароходное, но и весьма частое лодочное плавание невозможно Вверх, от урочища Баликун-Гоми, где в Хуанхэ слева впадает река Чапчагол, до устья реки Бага-Горги. Следовательно, на протяжении около 100 верст Желтая река имеет направление от юга юго запада к северо-северо-востоку. Она прорезывает здесь обширное степное плато, раскинувшееся к югу от южно-кукунорских гор, и огражденное на юге хребтом сян на левом берегу описываемой реки и хребтом Джупар на правой ее стороне. Абсолютная высота этого плато, немного более 10 тысяч футов, Почва частью песчаная, частью глинистая, лёсовая, покрытая хорошей кормовой травой, но воды здесь нет. Местами залегают обширные сыпучие пески, которые на большом протяжении придвигаются с запада, к самой Хуанхе. Характер этой последней здесь тот же, что и возле Балекунгоми, только лесной и кустарной растительности с поднятием вверх по течению становится меньше. С левой стороны нет вовсе притоков, с правой же впадает неизвестного нам названия речка, которая в глубокой траншее пробегает, вероятно, вдоль всей южной части восточного плато. Ложа Желтой реки на описываемом ее протяжении врезана в почву на глубину большую тысячи футов и сопровождается ущельем, имеющим сначала от 6 до 8 верст ширины, но далее к югу значительно суживающимся. Бока этого ущелья весьма крутые. Местами, в особенности на правой стороне реки, обставлены вверху отвесными обрывами. Таковые же обрывы высотой 100-300 футов сопровождают и побережную долину Хуанхэ. Эта долина имеет не более одной версты, часто же менее ширины, и в излученных реки покрыты тополевыми рощами. От впадения реки Багагорги вверх до прорыва второго поперечного хребта Хуанхэ, или как ее называют «тангут мачу», в переводе значит «большая река», течет от юга на север с небольшим уклонением к западу. Слева от нее впадает река Чурмын, справа почти тут же река Баа, в обе довольно значительные, протекающие также в глубоких траншеях вдоль неширокого плато, залегающего к югу от гор Сян-Сибей и Джупар. Абсолютная высота этого плато лишь немногим больше, чем у того, который лежит к северу от вышеназванных хребтов. Южное, то есть вторичное плато, почти все изрезано глубокими траншеями, предполагая. сопровождающими как русло всех речек, так и стоящими на продолжении всех горных ущельей, хотя бы и безводных. Желтая река имеет здесь от 40 до 50 сажен ширины, более извилиста и течет гораздо быстрее, чем возле Баликунгуми. Разница же абсолютных высот этого урочища и устья реки Чурмын составляет лишь 600 футов. Зато ущелье Хуанхэ на протяжении вторичного плато – которая эта река пробегает в диагональном направлении, еще более врезана в почву. При устье реки Чурмын такое ущелье имеет 1600 футов, то есть почти полверсты глубины. Верхние вертикальные обрывы футов в 500 или более по отвесу, притом сильно изборожденные, стоят здесь неприступной стеной со стороны лугового плато. Затем следует крутой боковой скат, оканчивающийся более пологой равниной возле реки, которая течет узким, 80-100 сажен ширины коридором, обставленным вертикальными стенами высотой от 200 до 250 футов. Деревьев и кустарников в этой части Хуанхэмала лишь кое-где под обрывами ее берегов зеленеют небольшие площадки. Та же покатая долина, которая залегает по обе стороны описываемой реки до окраинных крутых скатов или местами до верхних обрывов ее ущелья, достигает от двух до трех верст ширины, имеет глинистую почву и несет пустынный характер. Выше устья реки ба Хуанхэ еще более стесняется ответственными обрывами берегов и горами. Местами скалы суживают, сожжен на 25 русла реки, которая бешено несется по огромным валунам. Переправы здесь невозможны. Разве зимой по льду? Да и тот, вероятно, бывает не прочен или загроможден торосами. Вторичный хребет, который в верстах в 60 к югу от устья реки ба прорывается Желтой рекой, стоит, по всему вероятию, на продолжении горной тибетской ограды к стороне южного Цайдама. Вероятно, в непосредственной связи с хребтами Шуга и Урндуши. Название западное, то есть находящийся на левом берегу Хуанхэ, части описываемых гор, мы не узнали. На восточной же стороне Желтой реки эти горы известны под названием хребта Дзун-Молун. Последний, хотя весьма высок и дик... часто даже совершенно недоступен, но пределов вечного снега не достигает. Вечно горы в исследованном нами районе бассейна Верхней Хуанхэ, на левом ее берегу, находится лишь в фребте Угуту, которого северо-западное продолжение, вероятно, служит восточной оградой Цайдама и связывается с горами сансибей К югу от того же Угуту, собственно, от вечной здесь группы, быть может, отходит поперечный кряж, ограждающий с востока озеро Тосонор, и служащий связью с более южными хребтами. Из них, помимо урундуши и безымянного, сколько можно было узнать по расспросам, еще южнее стоит снеговых хребет амне или амнемусун У китайцев Дадзи-Сишань или дасю по их описаниям в этом хребте девять снеговых пиков, из которых средний поднимается выше других, принуждающий желтую реку тотчас после своего истока делать крутую дугу. Хотя, по всему вероятию, не столь большую, как обыкновенно показывается на картах. Вообще разъяснить путаницу хребтов на истоках Хуанхэ, равно как нанести точно на карту эти истоки, возможно лишь исследованиями европейских путешественников. Но никак не ни по китайским описаниям или по расспросам туземцев сделать это пока еще не удалось. Одно только можно теперь сказать, что на истоках Хуанхэ обширных снеговых гор нет Ибо Желтая река, насколько мы ее видели в верхнем течении, даже летом, в июне, периодически имела малую воду и пребывала только после дождей. Чего не могло бы быть, если бы высокий уровень воды обусловливался летним таянием больших горных снегов. Харатангуты Население в исследованном нами районе бассейна Верхней Хуанхэ составляет Харатангуты, небольшая часть которых живет оседло в местности к ближайших к оазису Гуйдуй, А остальные ведут кочевую жизнь. Первые называются вообще джаху, вторые — рунва. Впрочем, эти тангунские названия приурочиваются, сколько кажется, не только к описываемым, но и ко всем вообще тангутам, обозначая кочевой или оседлый образ их жизни. Последние разделяются на многие роды, управляемые выборными старшинами. Китайские власти над собой почти не признают и подачей Китаю не платят. Общее их число трудно определить даже приблизительно, Тем не менее, оно должно быть весьма значительно, ибо на верхней Хуанхе хора Тангуты встречаются часто и распространяются до самых истоков этой реки. Собственно же, Тангутский район продвигается еще далее к югу, на Голубую реку, Кинчатзянь и до границы Сычуани. Вся эта местность известна Тангутам под общим названием Амдо. Отдельные роды живут почти в постоянной между собой вражде, главным образом из-за пастбища. По наружному типу харатангуты значительно отличаются от других своих собратьев, равно как и от виденных нами тибетцев. У описываемого народа лицо шире, уши более оттопырены а глаза, в особенности у молодых, посажены в кость, словом, более характерны признаки монгольской расы. Между мальчиками и юношами попадаются довольно красивые физиономии, но старики все очень безобразны. Тем более, что цвет кожи, вообще коричневый, к старости делается еще темнее. Усов и бороды харатангуты не носят, да и растут эти украшения, у них, вероятно, плохо. Голову свою бреют, оставляя иногда небольшую косу на затылке, серёг в уши не вдевают. И оружия имеют при себе длинную саблю за поясом, иногда же фитильное ружьё и пику. Харатангутки небольшого роста, в молодости с носными, иногда даже красивыми физиономами, все черноглазые и черноволосые, так же, как мужчины, Как и везде, женщины описываемого народа падки на различные побрякушки, украшения, волосы свои они разделяют посередине и сплетают во множество мелких косичек, которые сзади головы зашиваются в две широкие ленты, спадающие по спине. Эти ленты украшаются красными кораллами, серебряными или медными бляхами и раковинами. Подобных украшений хара много носят на своем платье. Последнее одинаковое. Как у женщин, так у мужчин состоит из бараньей шубы, суконного или долембового халата, таковых же панталон и китайских сапог. Вместо рубашек иногда надевают долембовые куртки. На голове оба пола носят долембовые или бараньего меха колпаки и иногда узкие шляпы. В теплую погоду шуба или халат спускаются с правого рукава, так что правая рука, плечо и часть груди остаются непокрытыми. Подобные обычаи присущи женщинам. Жилищем кочевых харатангутов служат черные палатки, а седлые харатангуты живут в китайских фанзах, такие же, как у тибетцев. Разница они лишь формой внутреннего очага. Последний у описываемых кочевников имеет вид треугольного, сверху открытого ящика, перегороженного поперек посередине.